Когда мы уезжали из Америки, количество почитателей Таунсена д росло с пугающей быстротой. Уже н и один политический деятель не осмеливался накануне выборов выступить против гениального доктора. Но американские капиталисты понимают, что кинокартин, радиопередач, рассказов в еженедельниках, плакатов о революции, к о т о р о й в Америке не может быть, церкви и арифметических планов может оказаться недостаточно. И уже растут американские легионы и лиги свобод. Понемногу воспитываются фашистские кадры, чтобы в нужный момент превратиться в самых настоящих штурмовиков, которым будет приказано задушить революционное движение силой. Америка богата и не просто богата, она богата феноменально. У нее есть все: нефть, хлеб, уголь, золото, хлопок. Все, что только может лежать под землей и расти на земле, у нее есть люди, прекрасные работники, способные, аккуратные, исполнительные, честные, трудолюбивые. К своему обогащению Америка шла быстрыми шагами. Страна напоминает человека, делающего стремительную карьеру, который сперва торгует сладкаподтяжками на Ист-Сайде, потом открывает магазин готового платья и переезжает в Бруклин. Потом открывает универсальный магазин, начинает играть на бирже и переезжает в Бронкс. И наконец покупает железную дорогу, сотню пароходов, две кинофабрики, строит небоскреб, открывает банк, вступает в гольф-клуб и переезжает на Парк-авеню. Он миллиардер. Всю жизнь он стремился к этой цели. Он торговал чем придется и как придется. Он разорял людей, спекулировал, с утра до вечера сидел на бирже. Он трудился по 16 часов в день. Он делал деньги. С мыслью о деньгах он просыпался, с этой же мыслью он засыпал. И вот он чудовищно богат. Теперь он может отдохнуть. У него есть виллы у океана, у него есть яхты и замки. Но он заболевает неизлечимой болезнью. Он гибнет, и никакие миллиарды не могут его спасти. Стимулом американской жизни были и остались деньги. Современная американская техника выросла и развилась для того, чтобы быстрее можно было делать деньги. Все, что приносит деньги, развивалось, а все, что денег не приносит, вырождалось и чахло. Газовые, электрические, строительные и автомобильные компании в п о г о н е за деньгами создали очень высокий уровень жизни. Америка поднялась до высокой степени благосостояния, оставив Европу далеко позади себя. И вот тут-то выяснилось, что она серьезно и тяжело больна. И страна пришла к полному абсурду. Она в состоянии сейчас сегодня прокормить миллиард людей, а не может прокормить свои сто двадцать миллионов. Она имеет все, чтобы создать людям спокойную жизнь, а устроилась так, что все население находится в состоянии беспокойства. Безработный боится, что никогда уже не найдет работы. Работающий боится свою работу потерять. Фермер боится не урожая, потому что цены вырастут и ему придется покупать хлеб по дорогой цене. Он же боится урожая, потому что цены упадут и хлеб придется продавать за гроши. Богачи боятся, что их детей украдут бандиты. Бандиты боятся, что их посадят на электрический стул. Негры боятся суда линча. Политические деятели боятся выборов. Человек среднего достатка боится заболеть, потому что доктора заберут у него все его состояние.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 Полутора миллионов километров идеальных дорог, страна холодной и горячей воды, ванных комнат и сервиса. Лозунг о технике, которая решает все, был дан Сталиным после того, как победила идея. Вот почему техника не кажется нам вышедшим из бутылочки злым духом, которого в эту бутылочку никак нельзя загнать обратно. Наоборот, мы хотим догнать техническую Америку и перегнать ее.